Глава тридцать девятая. Небоскребы Айронсайда образуют стальную линию горизонта. А рядом с каждым массивным зданием сотни кораблей, похожих на пчел, вьющихся вокруг улья. На их фоне даже линейные крейсеры кажутся миниатюрными. Мы летим, снабженные новым двигателем, в сопровождении корабля мастера Кока. И я в подзорную трубу разглядываю оживленные улицы столицы. Во всем мире это единственный остров, каждый житель которого имеет статус отобранного или высотника. Низинники и срединники Айронсайда живут на соседних островках. Пускают их сюда только по приглашению, либо же уборщиками в домах высотников. Ну или как участников дуэли за статус. На Айронсайде царит безупречная чистота. На его улицах не пятнышко. У основания зданий парят золотые экипажи, тогда как ввысь уносятся лифты с прозрачными куполами. Я не был здесь уже несколько лет. Когда мне было восемь, родители привезли меня на представление в знаменитый Айронсайский театр. Это была комедия о мариновщица мариновщице которая через дуэли проложила себе путь в королевы. Мне представление показалось уморительным, Отец назвал историю неправдоподобным крачьим бредом. Ему вообще почти ничего на Айронсайде не нравилось. Местных высотников он называл лотчерами. Они якобы обладают деньгами, но не силой духа, ибо их покой бережет строй линейных крейсеров-стражи. Полвека ни один Гаргантаван не приближался к Айронсайду и на десяток километров. Из-за этого цены на жилье здесь такие раздутые, что многие высотники с других островов, даже владея на родине особняками, не могут позволить себе в столице и единственной комнаты, если, конечно, их не устраивает первый этаж. А комната на первом этаже устроит мало кого. «Ты посмотри на них», — говорит Громила, когда мы проходим между небоскребами. «Вот ведь богатенькие дерьмица». Высотники толпами движутся по паутине стальных тротуаров, связывающих между собой различные здания. Мужчины носят костюмы. Похоже, в моде сейчас красные жилетки и черные галстуки бабочки. «А ты бы предпочел цилиндры?» — спрашиваю. «Холмстед разбирается в моде», — отвечает Громила. Китон смеется. «Верно. Цилиндры. Очень стильно». Женщины Айронсайда носят облегающие платья, а свои дуэльные шесты держат как зонтики. По сравнению с Венатором и Холмстедом, это просто иной мир. Здесь бурная жизнь большого города, лучшие технологии, еда и искусство. И, конечно же, самый претенциозный народ. На горизонте одно из зданий возвышается над остальными. Стоит во всей своей славе, окруженная золотистым сиянием солнечного света. Вокруг каждого этажа стальные балконы, а в огромных окнах отражаются облака. Это и есть наша цель. Королевская башня. Сердце меритократии. Следом за лучником мы проходим между постройками, проносимся мимо окон и минуем звено одноместных истребителей под названием «Воробьи». Когда достигаем королевского порта, Громила выкатывает трап, и он с грохотом падает на причал. Быть здесь — особая привилегия. Наш монарх предпочитает уединение. Короля Фердинанда я видел всего раз, в театре, а вот лично с ним не встречался. Не то что отец, для которого аудиенция у правителя была делом обычным. А Фердинанде мне лишь известно, что он прославленный поединщик мирового класса. Ему бросали вызов 22 раза, однако даже в свои 60 с лишним лет он лично побеждает всякого претендента на трон. За это отец его глубоко уважал и, возможно, по той же причине так и не бросил ему вызов. Либо же виной тому наше происхождение. Урвины, не Сайронсайда. Мы — Холмстецы, до мозга костей. Когда сходим по трапу... В нашу сторону выдвигаются шестеро стражей порядка. Облаченные в белую форму, они вооружены автомушкетами. Не говоря ни слова, направляют нас к дверям. Мастер Кока, одетая в цеховую мантию, присоединяется. Нас проводят мраморным коридором. Здесь все в серебре и золоте, даже полы. Мне внезапно становится неловко из-за своих ботинок. Ощущение, будто оставляю за собой комья грязи. «Эти полы стоят дороже всей моей жизни», — бормочет Родерик. Рот, ты ценнее всей этой башни», — отвечаю я. «Ну да», — смеется он. «За нами наблюдают ряды стражи порядка, и я невольно ловлю на себе взгляды. Я ведь капитан состязания и сын Олреда и Зурвинов». На стенах висят портреты предыдущих королев и королей. В самом конце, у лифта, мы видим портрет короля Фердинанда, повешенный здесь, как будто недавно. У правителя тонкие усики и лысая голова. Странно. Когда мы все набиваемся в просторный лифт, страж тянет за рычаг, и кабина возносится вверх. Меня начинает мутить. Наконец, двери открываются в роскошную приемную, А из тронной залы почти сразу выходит адмирал Гернер, мастер стражи порядка. Следом идет молодая женщина в белой форме. Мастер Кока и Гернер обмениваются рукопожатием. «А», <связывая> — <связывая> произносит Кока, взглянув на молодую женщину, «ты, должно быть, Алона из семьи Мизрахи, новый ученик-призер стражи». «Да», — с гордостью отвечает адмирал Гёрнер. «В этом году она победила в «Небесных войнах». Я уже много лет не видел такого блестящего стратега». «То есть ни разу с тех пор, как отобрали вас?» Замечает мастер Кока. «Уверена». Адмирал Гернер улыбается. Молодая женщина бросает взгляд в мою сторону. У нее серьезное лицо и темно-каштановые волосы. «Это победитель охоты?» Говорит она с сильным акцентом западных островов. Я-то думала, у него плечи пошире. «Отставить, Алона», — велит адмирал Гернер. Когда эти двое входят в лифт, Родерик пихает меня локтем в бок. «Она ничего такая». И вот мы с ним и остальными отправляемся на встречу с королем. Команде вручат призовые деньги, а когда придет моя очередь, я удостоюсь личной аудиенции. Скрестив руки, приваливаюсь к стенке. В ожидании встречи у меня от чего-то крутит живот. «Нервничаешь?» — спрашивает сидящая в углу мастер Кока. «Да». Она усмехается. «Не стоит. Для тебя это станет приятным событием». За окном, закладывая виражи, проносится пара воробьев. У каждого такого одноместного истребителя острый нос и длинные узкие крылья. Всего один воробей, если им правит умелый пилот, Способен поразить крупный пиратский корабль. Может, стражей не сведуща в том, как убивать гаргантавнов, но уж в человеческих войнах она разбирается. Раз в полгода тон мастера Кока становится серьезным. Охота проводит цеховой призыв. Каждый охотник вправе уволиться с корабля, если считают свою службу на нем нецелесообразной, и призваться на другой. «Я знаю, что ты сблизился с командой, Конрад». Но в свете нового призыва ты, возможно, захочешь списать их с гладиана. Ведь если ты этого не сделаешь, они могут сами захотеть уйти. Списать? Укомплектовать гладиан проверенными ветеранами. Призыв ожидается крупный. Найдется много способных охотников, которым будет в радость разбогатеть под твоим началом. С надежными людьми заработаешь денег и выкупишь корабль у цеха. Так в свое время поступила и я. Вы отвернулись от команды, с которой стали капитаном? Они отнеслись к этому с пониманием. Пожав плечами, говорит мастер. Ничего личного, только дело. Чуть <смех> сложнее пришлось с теми, с кем я успела завязать дружбу. Но ведь друзья склонны потом находить новых друзей. После стольких лет многие из них даже благодарны, что я так скоро провала узы с ними. Дала им возможность самим стать капитанами на своих кораблях. В выражении ее лица проявляется юношеский задор. У меня-то на корабле у них шанса не было. И они это знали. Я тихо улыбаюсь. Однако внутри чувствую горечь. Отпустить друзей? Да, у них появится возможность возвыситься на других кораблях. С другой стороны, без них я бы не добился того, чего добился с ними. Мне тогда придется начинать все с нуля. Вот в чем недостаток меритократии. Никакой дружбы и преданности. Каждый сам за себя. Но у всех свои цели. И в конце концов тебя оставят. Ведь корона не может быть у всех одновременно. И все же было бы эгоистично удерживать команду силой. Тоже верный способ лишиться друзей. Дверь в тронную залу приоткрывается, и выходит моя команда. Каждый несет на плече по мешку золота, однако на лице громилы выражение, увидеть которое я никак не ожидал. Он полон презрения. Родерик тоже бросает на меня ошеломленный взгляд. Видимо, на аудиенции случилось нечто такое, что он теперь и слова выдавить не может. Китон же хочет что-то промолвить, но тут у нее за спиной появляется женщина в безупречном жакете. «Капитан Конрад ценелис произносит она, вытянувшись в струнку и глядя прямо перед собой. «Его высочайшее величество требует вашего присутствия». Тяжело вздохнув, я гляжу на посмурневших друзей, а через секунду направляюсь в тронную залу. Когда же дверь у меня за спиной с грохотом закрывается, я понимаю, от чего команда так странно на меня смотрела. В конце длинной ковровой дорожки сидит тот, кого я ненавижу вот уже 6 лет. Тот, кто все у меня отнял и бросил тонуть в снегу. Новый король.